Имидж. Бренды последнее время слово бренд мы слышим все чаще и чаще что же это за зверь такой бренд английский бренд клеймо логотип и прочее комплекс представлений ассоциаций эмоций ценностных характеристик о продукте либо услуги в сознании потребителя ментальная оболочка продукта или услуги бренд по сути это абстрактное название и он является составляющей торговой марки бренд символизирует какие-либо определенные качество продукта или характеристики самого производителя продукта. Для этого бренд должен быть узнаваем. Как правило, права на его использование защищают юридически. Среди известнейших брендов, которые в теме молодежных движений, такие монстры как DC, Quicksilver, Nike, Adidas, Reebok, New Era, Casio. Если говорить простыми словами, то брендовая одежда, обувь и прочие вещи – это круто. Мировые бренды, как правило, уделяют очень много внимания качеству. Оригинальные кроссовки – не подделка от Nike. Даже при самых экстремальных нагрузках проживут куда дольше, чем какие-нибудь безымянные конкуренты. Что касается подделок на известные марки, это самое плохое, что только можно придумать, собирая свой гардероб. Фейки – английский «фейк» – подделка – всегда заметно хуже оригиналов по своим свойствам, поскольку в подделках копируется только внешние вид, но не качество используемых материалов. При изготовлении фейков не соблюдаются технологические процессы, из-за чего подобная продукция может вести себя в эксплуатации весьма непредсказуемо. Для имиджа фейк равносилен признанию своей финансовой и интеллектуальной несостоятельности. Я считаю, что лучше купить в секонд-хенде поношенные, но фирменные кроссовки Adidas в приемлемом состоянии, чем заплатить за новые с иголочки копии Air Force. Force One от якобы Nike, которыми завалены вещевые рынки больших и малых городов постсоветского пространства. Поношенные адики пробегают еще не один год, а вот рыночные Air Force превратятся в помятые лапти уже через месяц активной носки. Следующий момент с реальной брендовой одеждой, обувью и аксессуарами. Это дизайн. Если говорить про кроссовки, то, на мой взгляд, бесспорными лидерами в области ультрамодного хай-теч дизайна, дизайна и всевозможных технических улучшайзингов являются американцы Nike. Именно так произносится название этой фирмы, хотя русскоязычное население нашей планеты называет их Nike. Свуш. Капля или клюшка. Кто как называет логотип фирмы Nike? Является торговой маркой, использовать которую сторонние производители не имеют права. Однако цвет и форма обуви, материалы и их компоновка бессовестно копируются вполне официальными фирмами. Так и получается, вы открываете страницу интернет-магазина и с недоумением пытаетесь понять, куда у модных кроссовок запропастилась фирменная капля, или почему над клёвой волнистой подошвой ZigTech отсутствует надпись Рибок, или начинаете ломать голову, откуда на привычных адиках появилась четвёртая полоска. Всё вышеперечисленное является No Brand и свидетельствует о том, что руководство предприятия-изготовителя, мягко говоря, некомпетентно в своей сфере, и поэтому нагло мимикрирует под известные фирмы, чтобы хоть как-то заинтересовать, а попросту ввести в заблуждение покупателя. Фейки на ногах простого человека – вопрос сложный и неоднозначный. А как элемент образа артиста – самый, что не есть, моветон. А дальше думайте сами, чего не хватило артисту при выборе пары обуви, денег или знаний о фейк-индустрии. Перед тем, как кто-то из моих друзей покупал фирмовые кроссы, почти всегда мы обходили рынок и изучали ассортимент подделок. Если понравившаяся пара оригинальных кроссовок уже была расклонирована ушлыми дельцами, она, как правило, не покупалась. Почему? Да потому, что тогда терялась эксклюзивность. Весь город ходит в этой модели. И появлялся риск выглядеть глупцом, купившим левак. Свои первые фирменные адики я купил за 95 долларов, когда мне было почти 22 года. Произошло это в 2001 и такая сумма для меня была весьма внушительна. Средняя зарплата рабочего в Беларуси тогда составляла примерно 100 долларов. Большинство моих знакомых были повернуты на кроссовках. Конечно, никто из них не был и быть не мог сникерхедом. Английский сникер название кроссовок на уличном сленге, и «head» – голова, в смысле человек. Коллекционер-фанат крутых и редких кроссовок. Однако параллели между любителями спортивной обуви из США и нашими ребятами с района можно было провести. Когда мы гуляли по улицам, то смотрели не только на девушек, но и на крутые кроссовки на ногах у парней. Зачетные Адики или Найки – сразу добавляли плюс в карму их обладателю. И чем дороже были кроссы, тем больше статус в наших глазах приобретал их владелец. Самое интересное, что дело было не столько в стоимости пары обуви, сколько в ее редкости, хотя цена всегда была прямо пропорциональна количеству пар, привезенных в город на реализацию. Таким образом, купив кроссовки за 120-150 долларов, можно было получить гарантию того, что за время их ношения вы так и не встретите в городе человека с такими же пушками, как у вас. При этом в любом людном месте все взоры потенциальных кроссоманов будут обращены на ваши ноги, а это, согласитесь, как минимум приятно. Представляю себе праведный гнев сторонников нанейма и недобрендов. Господа, для повседневной, скромной и незаметной жизни бренды не имеют ровным счетом никакого значения. Можно ходить даже в грязной и рваной обуви. Если, конечно, не боитесь стать объектом нападения со стороны бродяг в рамках проекта «Войны за контроль над мусорными контейнерами». Да и не всегда безымянная или уродливая обувь так уж плоха по качеству. Но вся загвоздка в том, что артист с большой буквы, коим в идеале должен стать диджей, обязан быть ярким, стильным и крутым. Культ сказочно огромных богатств частенько присутствует среди рэперов. Даже существует практика на съемке клипа брать в аренду килограммовые золотые цепи и перстни тяжеловесы. Какой бы месседж не старался донести до слушателей угрюмый дядька с экрана, между строк его бойкого речитатива явно слышится недвусмысленный девиз «Смотри, какой я крутыш!» Согласно незыблемым канонам стиля, на первом месте всегда обувь. Потом аксессуары, часы, ремни, очки, головные, уборы. Сама одежда тоже, конечно, имеет значение. Но из двух вариантов – крутые новые туфли, старые обычные джинсы и старые обычные туфли, крутые новые джинсы, правильный только первый. И еще немного про фейки и нанеймы. Фейки на сцену не одевайте ни при каком раскладе, только может по приколу. В этом случае нужно сделать так, чтобы все об этом узнали, иначе прослывете любителям дешевых понтов. Нанейм всегда находится в более выигрышном положении, нежели фейк. Вся прелесть нанейма в том, что он и есть безымянный. Иногда супер крутые и дорогущие фирмы даже специально не светят свое название, чтобы мультимиллиардер с замашками скромника мог спокойно прогуливаться по трущобам некоторых туристических маршрутов без риска остаться, в чем мать родила. Ну, скажите мне на милость, кому нужны безымянные и пыльные слепоны серого цвета? Шутки шутками, но в Америке, в стране силиконовых долин и имплантантов, парой кроссовок Air Jordan от Nike стоимостью порядка двух долларов. Можно привлечь внимание банды неандертальцев и загреметь в морг. Сейчас давайте разберем микширование брендов. Нередко на улице можно встретить следующий типаж. Чаще всего это парень, но бывают и девушки. Кроссовки Nike, штаны Adidas, майка Puma, бейсболка Reebok, рюкзак Asics. Фирмы и аксессуары в вышеописанном случае могут меняться в произвольном порядке. Это самый страшный кошмар любого продвижения модника. Ни в коем случае не смешивайте продукцию фирм конкурентов. Одна из самых главных причин. Любая из названных фирм в каждом сезоне старается сделать полную линейку своих товаров. Сюда входит обувь, одежда и прочие прибамбасы. О чем это говорит? Ну, хотя бы о том, что у фирмы есть дизайнер, который придумал и продумал некий завершенный образ, состоящий из нескольких вещей. Можно назвать дизайнеров Nike или Adidas лузерами и балбесами? Судя по вышеописанному уличному моднику, так оно и есть. И попробуйте ему что-нибудь доказать или объяснить. Красные кроссы от Адика великолепно заходят под красную олимпийку от Рибок, а белые штаны Puma белые с красным же сочетается? С белой бейсболкой Asix Затариться всей экипировкой в одном месте и от одной фирмы... Не, не слышал, не слышал, не слышал. Не слышал не. Компоновать бренды вообще-то можно. Но только лишь в том случае, когда они не выпускают весь ассортимент одежды и обуви или делают упор только на какой-нибудь одной вещи. Например, фирма Levi's известна всему миру как производитель джинсов. Но большинство людей даже не подозревают, что она делает еще и обувь. Поэтому со штанами Левайс можно носить кроссовки от Nike, Адика или Puma. Лидер по пошиву модных кастрюль, так именуются бейсболки с прямым козырьком. New Era. Обувь вообще не делает. Поэтому, если вы в кроссовках Рибок, спокойно можете надеть бейсболку не только от одноименной фирмы, но и от New Era. При этом помните, что она должна быть в тонах и стиле кроссовок. Вообще, бренды одежды, обуви и аксессуаров – это очень объемная тема, для которой пары страниц ничтожно мало. Однако главную мысль в этой главе, я надеюсь, мне передать удалось.